Глава пятая. Попала я, конечно, со своим враньем, так попала. Не сомневаюсь, что мое откровение родителям будет иметь далеко идущие последствия. Вот просто чувствую пятой точкой. Мама так уж точно не проглотит это легко, а ее нынешнее спокойствие лишь временное. Единственный плюс во всей этой истории удалось отвести внимание от драки моти Про него мама даже не спросила сегодня. От размышлений меня отвлёк звонок в дверь. Я несколько удивилась, когда увидела на пороге Кирилла. «Ты как узнал мой номер квартиры?» «Вроде и я его не говорила». «Матвей сдал все твои пароли и явки», — хмыкнул Кирилл. «Ну как, собралась?» «Почти», — отозвалась я. «Остались мелочи. Хорошо, что не успела обжиться горой вещей. Но придётся попозже ещё заехать, кое-что забрать». «Разберёмся». Кирилл подхватил мой чемодан. «Как там Гоша?» поинтересовалась я, когда мы весь мой скарб благополучно загрузили в багажник. «У него все в порядке?» «Вроде в порядке», отозвался Кирилл. «На связь сегодня выходил». «Так а что у него все-таки случилось? Опять кому-то задолжал?» предположила я. Кир неопределенно пожал плечами и как-то быстро перевел тему. «Как с родителями встретилась?» Нормально. Я тоже уклонилась от ответа. Можно я на вечер займу твою кухню, раз уж переезжаю? Хочу попробовать один рецепт. Конечно, кухня в полном твоем распоряжении. Спасибо. Я улыбнулась, открыла было сумку, чтобы взять телефон, но нечаянно толкнула локтем дверцу бардачка, и там мгновенно отскочило, явив мне свое содержимое. Сердце пропустило удар, когда я увидела среди прочих мелочей пистолет. Большой и, похоже, тяжелый. Я покосилась на Кирилла, но тот был занят маневром на повороте и не заметил моей оплошности. Разрываясь между желанием спросить его, что это за оружие, и тем, чтобы не выдавать свою осведомленность, интуитивно выбрала все же второе и поспешно закрыла дверцу. Однако вопрос, зачем Кириллу пистолет, прочно засел в голове, вызывая необъяснимую тревогу. Матвея мы застали в гостиной, играющего в PlayStation. На экране ревели и бегали зомби, которых он несчастно кромсал виртуальным мечом. «Выздоровел!» — скептически уточнил я. «Тебе, кажется, лежать надо». «Да надоело уже!» — Мотти нахмурился. «Сколько можно? Я отлично себя чувствую. Мне еще Раиса Мась убойную дала от синяков. Глянь, фингал уже уменьшился». Синяк и правда заметно потерял в яркости, перешёл в жёлтую стадию. Что ж, прекрасно, значит, Мотю можно будет пораньше показать маме без ущерба её здоровью. «Там в холодильнике десерт, только не ешь его!» — крикнул мне вслед Мотя, заметив, что я направилась в кухню. «Это не тебе!» «А кому же?» — заинтересовалась я. «Уж не Насте ли?» «Может, и ей!» Матвей даже чуток огрызнулся. — А может, и сам съем? — Ладно, я не претендую на твой десерт, — заверила я, пожимая плечами. Договорившись с Раисой, что вечером займу кухню, я поднялась в свою комнату, где ближайшие несколько часов раскладывала свои вещи. Я видела в окно, как приехала Настя на чужой машине. Вышла оттуда с улыбкой и, почти пританцовывая, направилась в дом. Не знаю, успел ли Мотя предложить свой десерт, но буквально через пять минут хлопнула дверь ее комнаты, которая как раз располагалась напротив моей. Когда же я спустилась в кухню и заглянула в холодильник, обнаружила десерт нетронутым. Мотя по-прежнему сидел в гостиной, но уже не играл, а тупо пялился в одну точку. — Не захотела, Настя, твой десерт? — осторожно спросила я. — сказала что она на диете и сахар не ест, только фрукты. Хмуро ответил Матвей. «Попробуй что-то диетическое сделать», — предложила я. «Если тебе действительно так уж хочется ее удивить. Просто мне кажется, это не та девушка, которую впечатлил собственноручно приготовленный десерт», — добавила я вкратчиво. «У нее, возможно, другие интересы. Да и ты слишком торопишься. Вы знакомы всего день. Ты плохо ее знаешь». «Сам разберусь», — буркнул Моти, снова включая PlayStation, тем самым давая понять, что разговор со мной окончен. У меня все кипело и горело в руках. Я была вся сосредоточена на вымешивании теста, когда в кухне появился Кирилл. — Уже работаешь? — усмехнулся он, оглядывая столешницу всю припорошенную мукой. — Да вот, все пробую сделать идеальный песочно-миндальный корж. Я вытерла лоб тыльной стороной ладони. — Уже третий заход, никак не получится, только продукты перевожу. — Может, тебе помочь? Кирилл подошел ближе. — Да в чем ты мне можешь помочь? — вздохнула я. — Ну, хотя бы в этом. И он вдруг провел пальцами по моей шее. — У тебя тут мука. И тут. Теперь они коснулись моего лба. — Ты вся в муке, знаешь? Его глаза улыбались. — Это нормальное для меня состояние. Я тоже улыбнулась, пряча смущение, которое внезапно вспыхнуло от этих трепетных прикосновений. — Это я еще не взбиваю крем и не варю шоколад. — А это уже интереснее и вкуснее. Игриво усмехнулся Кирилл. Его отвлек трель видеодомофона, который вдруг ожил. Один из экранов располагался в кухне, поэтому Кирилл сразу повернулся к нему. Улыбка на его лице вмиг потухла, а лицо будто окаменело. — Я сейчас. Бросил он мне и торопливо направился к выходу. Передо мной же остался включенным экран, на котором была видна стоящая у ворот большая черная машина с тонированными стеклами. Сердце вновь неприятно сжалось, будто в дурном предчувствии. Сразу вспомнился пистолет в бардачке машины, и голова закружилась от всяких предположений. Я подошла ближе к видеофону. Кирилл же поравнялся с машиной, а из нее выбрались два качка, в самом своем классическом исполнении. Лица были видны нечетко, а вот кобура, что одного, что у второго, прямо бросалась в глаза. Я с напряжением следила, как они о чем-то разговаривают с Кириллом, и больше всего боялась, что сейчас начнется какая-то перестрелка, или же ему взломают руки, и затолкают в машину и увезут в неизвестном направлении. Но Кир, кажется, был спокоен, только потирал все время подбородок, словно в задумчивости. А потом гости сели обратно в машину, Кирилл же направился обратно в дом. «Ну, как твое тесто?» — спросил он, появляясь на пороге кухни улыбаясь, как ни в чем не бывало. Мой вопрос, кто это приезжал к нему, так и остался невысказанным. Уж слишком Кир делал вид, что ничего особенного не произошло. «Долго еще будешь экспериментировать?» — поинтересовался он дальше. «Не устала?» «Даже не знаю», — ответила я. По правде, руки уже ныли и просили отдыха, как и спина. «Пошли со мной в клуб», — вдруг предложил Кирилл, и, заметив мою растерянность и удивление, со смехом добавил. «В мой клуб. Точнее, который вот-вот станет моим. Заодно оценишь, скажешь, понравилось, не понравилось». «Сомневаюсь, что я хороший советчик в этом», — отозвалась я, пытаясь справиться со своим смятением. «Я в клубах редко бывала. Тут тебе, скорее, твоя дочь поможет». — Ее тоже потом спрошу, но сейчас меня интересует твое мнение. Кира блокотился о столешницу, посмотрел на меня с прищуром и улыбнулся той самой улыбкой, которая когда-то сводила меня с ума. В груди против воли все затрепетало, нахлынули непрошенные воспоминания. — Не думаю, что сейчас хорошее время для похода в клуб. Ночь почти на дворе, — брякнула я, на что Кирилл засмеялся почти в голос. «А когда же ходить в клуб, как не ночью?» Сказал потом. И тут же уже более категорично. «Все, иди переодевайся, через полчаса жду тебя внизу. Здесь ничего не убирай, Рейса сама все сделает». Я хотела было возмутиться, чего это он тут раскомандовался. Но после возникла шальная мысль. «А почему бы и не сходить? В конце концов, я действительно уже сто лет нигде не бывала. Побуду там немного, если не понравится, уйду». Об этом я предупредила Кирилла, когда через полчаса спустил их к нему в холл. Оделась я не слишком вызывающе. Черное на тонких бретелях платье длинной до колен, туфли-лодочки. Разве что макияж чуть ярче обычного. «Достойно выглядишь», — прокомментировал Кирилл. На нем самом были брюки из серого льна и легкая рубашка без галстука, со свободно расстегнутым воротничком. «Достойно чего?» — уточнила я, изогнув бровь. — Достойно моей жены! — усмехнулся он, распахивая передо мной дверцу машины. — Что ж, буду расценивать это как комплимент. Я села на переднее сиденье Мой взгляд нечаянно уперся в бардачок, за которым, скорее всего, до сих пор лежал пистолет. Снова тревожно засосала под ложечкой. Вот и как теперь избавиться от этих мыслей? — На самом деле я тоже не любитель ночных клубов как ты могла подумать. Вдруг признался Кирилл. «Зачем тогда покупаешь?» спросила я. «Меня убеждают, что это очень прибыльно». Кир пожал плечами. «Решил попробовать. Тем более хорошо уступают в цене. Да и бывает часто я там не собираюсь. Найму управляющего и все». Клуб располагался на одной из центральных улиц. Из-за толпы, соправшейся у входа, И суматохи я даже не успела рассмотреть его вывеску и название, только светящиеся неоном буквы. Охранник помог нам беспрепятственно подойти к дверям и пропустил внутрь. Отобрушившийся на меня в тот же миг музыки заложила уши. Вокруг все мигало и ребило так, что я от непривычки на несколько секунд потерялась в пространстве. «Нравится?» — услышала я сквозь грохот звуков в голос Кирилла. «Пока не знаю!» — честно ответила я. «Идем, присядем!» Он взял меня за руку и повел на второй этаж по винтовой лестнице. Там оказались вип-столики, за один из которых Кир меня и усадил. Тут же подбежал молоденький услужливый официант, и Кирилл заказал ему какой-то коктейль. «Для тебя!» — пояснил он мне. «Вроде как фирменный, поделишься впечатлениями, или ты хочешь чего-то другого?» «Нет!» — отозвалась я, разглядывая проходящих мимо посетителей. «Попробую коктейль!» Внезапно мой взгляд зацепился за знакомые силуэты. Это были те самые качки. Они сидели за соседним столиком, и, как ни странно, их стаканы были наполнены газированной водой, а никак ничем-то алкогольным. «Кто это?» Все же решилась спросить у Кирилла. «Это?» Кир мазнул по ним равнодушным взглядом. «Мои сотрудники!» Мне очень хотелось спросить, зачем они приезжали к нему незадолго до этого, если могли встретиться здесь. Но все же промолчала. Хотя пояснения кира меня не успокоили. «Не хочешь потанцевать?» Кирилл кивнул в сторону танцпола. «А ты хочешь?» Вопросом на вопрос ответила я. «Не очень». Он усмехнулся. «Но мне и не солидно танцевать при моем положении. А ты бы могла...» «Одна? Нет, точно не хочу!» — отозвалась я, делая глоток из бокала, который мне только что принёс официант. «Кирилл, ты уже здесь!» — к нам приближался высокий плотный мужчина в сопровождении ещё одного накачанного товарища. «Володя!» — тот поднялся и пожал ему руку. «А это моя супруга Софья!» — представил меня. «Рад знакомству!» — Владимир с улыбкой кивнул мне и сел рядом. Сейчас еще приедет Леонид, надо будет нам отойти, перетереть все без лишних свидетелей, — сказал он Кириллу. Конечно. Кир кивнул с серьезным лицом, да и в целом стал снова напряженным. Вскоре к нам за столик присоединился еще один человек. Как оказалось, давний приятель Кирилла, который тоже приехал недавно из Европы. Его звали Тимуром. Он много пил, быстро захмелел, а потом куда-то испарился. Затем появился тот самый Леонид, и Кирилл оставил меня одну. — Я ненадолго, — сказал он мне. — Весь бар, как и клуб в твоем распоряжении. Не скучай, я быстро. Не успели они уйти, как вернулся Тимур, и снова оказался со мной за столиком. — А ты? Разве не с ними? — спросила я, имея в виду отлучившегося Кирилла и его спутников. — С Киром? Нет, я в их делишки даже лезть не хочу. Он чуть поморщился. «Мне неприятности не нужны. С этим Леонидом, к счастью, никаких дел не веду». «А кто он такой?» Тимур сфокусировал на мне взгляд, нахмурился. «Если не знаешь, что и хорошо». Даже так. В груди вновь все тревожно сжалось. Мне все меньше нравилось то, что меня окружало. Клуб, люди, знакомые Кирилла и его странное поведение. кстати «Кир тоже не так прост», — внезапно добавил Тимур. «Имей в виду, не тот, за кого себя выдает». «А поконкретней?» Я еще больше напряглась. «Поконкретней не могу, и без того сболтнул лишнего». И он залпом осушил шот с чем-то крепким. «Я отойду», — сказала я, поднимаясь. «Я вдруг поняла, что хочу домой, и это место совсем не для меня». Только, наверное, стоит предупредить Кирилла и уточнить адрес его дома, который я еще не успела запомнить. «Вы не видели Кирилла?» — поинтересовалась я уже у знакомого официанта. «Кажется, они в кабинете управляющего. Это туда». Он показал на дверь с вывеской «Служебный вход». «Спасибо». Я тут же направилась туда. За дверью оказался небольшой коридор и еще три двери. «Инвентарь» значилось на одной. «Бухгалтерия» — на второй. Третья же была без таблички, но именно оттуда раздавались мужские голоса. Слова слышались нечетко, но тон разговора был явно повышен. Они то ли спорили, то ли что-то обсуждали на эмоциях. «Брат» — все же донеслось до меня. «Кажется, Кирилл». «Это он про Гошу, что ли? Но при тут Гоша?» В голове снова закружили роем самые разные мысли, от простых до безумных. Например, что исчезновение Гоши со свадьбы напрямую связано с Кириллом, а не наоборот. И что вообще Гоша не на даче. А может, у них совместные темные делишки? И теперь я окажусь против воли, втянутой в них. Он не тот, за кого себя выдает, сказал Тимур. Что он все же имел в виду? Вдруг Кирилл как-то связан с криминалом? А что ночной клуб вполне себе вписывается в такую схему? Как правило, это не самые благопристойные заведения. «Соня?» Я вздрогнула, когда дверь распахнулась, и на ее пороге показался Кирилл. «Что случилось?» «Я искала тебя, чтобы сказать, что я уезжаю». Почти на одном дыхании произнесла я. «Я все-таки очень устала и хочу домой». Кир с досадой глянул на часы. «Мне еще надо время». «Я могу и сама добраться на такси, только адрес напомни», — быстро сказала я. «Не надо такси, сейчас тебя отвезут на моей машине», — ответил он, набирая чей-то номер в телефоне. А через 40 минут я уже подъезжала к знакомому коттеджному посёлку, и за рулём сидел один из сотрудников Кирилла. Скупо попрощавшись со мной, он развернул автомобиль и поехал обратно в клуб.